Глава 33. У меня дежавю. Это уже было. Так мы уже собирались. Только тогда в Питер ехала одна я. И Коржик был с нами. Сейчас Коржик остался на даче у родителей. Мама называет его сыночек и любит, кажется, больше, чем нас с братом и внуков. Я не ревную. Коржика я и сама люблю. «Мама, куртку брать?» Вот те же слова. И мой ответ. И куртку, и жилетку бери, и шорты с майками. Сейчас там жара, но Питер — это Питер. Да, Питер — это Питер. Я не сказала ему, что приеду. И не скажу, наверное. Боже, не скажу, не наверное, а точно. Я не могу. Это мерзость. Знать про его жену, знать про его ребенка. Он мне рассказал. Не давил на жалость, не объяснял. Я ведь не прошу его бросать жену, не прошу менять жизнь. Я вообще попросила бы оставить меня в покое, если бы у меня были силы. Но я была в какой-то агонии. Сгорала заживо, и снова, как птица Феникс, воскресала от его поцелуев, рук, губ, от его аромата, от тела рядом. А после так долго не могла прийти в себя и все думала, размышляла. А как было у нас с Олегом? Было так? Нет, была любовь, это я точно знаю но было иначе, все иначе. Я помню, в самом начале было легко, а потом накрывали моменты такого драматизма, когда казалось, что мы просто умрем друг без друга. Убери меня от него, и я не смогу дышать. Да, это было точно. Я не могу и не хочу сейчас обесценивать отношения с мужем, потому что это равносильно обесцениванию себя. Я любила, мы любили. Кто же виноват, что любовь кончилась – И у него, и у меня. Прекратилось разом, и все тут. Да, да, я ведь тоже давно поняла. Любви нет, но была семья, дети, привычка. Возможно, если бы как-то по-другому он преподнес наше расставание, по крайней мере, не трахался бы за моей спиной. Пришел бы и сказал честно. Маш, так и так, давай нормально решим вопрос, останемся в хороших отношениях или дело еще и в квартире. Оставить мне и детям квартиру такая уж проблема? Да ведь у него есть деньги. Есть, только кредит за машину свой я сама плачу. Да и на детей я стараюсь сама всегда заработать. Что теперь говорить? Поздно пить боржоми. Поздно и не хочу. Сейчас состояние, когда ничего не хочу. Мам, а в Азбуку что, не поедем? «Черт, почти проехали уже!» «Ну, мам!» Включаю поворотник, съезжаю с платной трассы. Азбука накрывает воспоминаниями жестко. «Ой, мам, а помнишь того мужчину, который купил тебе пирожные и пил раф?» «Еще бы не помнить! Но то, что его и дочь запомнила, это говорит в пользу Арса!» «Мам!» «Что?» Стараюсь не выдавать свое состояние. Спокойнее, мило. Помню, да. Такой смешной. Смешной? Почему? Интересно, Арс какой угодно, но только не смешной. Ну, он хотел с тобой познакомиться. И что в этом смешного? Со мной нельзя познакомиться? Рит, что ты чушь несешь? Отмирает Никита, зависший, как всегда, в телефоне. Не чушь, он маму кадрил. «Что за слова, Рита?» «Обычное слово, мам». «И что смешного-то?» «Ну, не познакомился в итоге. Мог бы телефончик тебе написать или твой взять». «Рит, что за бред? Он же видел, что она с нами». «Никита что, тоже запомнил?» «И что, что с нами? Что, нельзя познакомиться, что ли?» «Ну, не знаю». Никита глаза закатывает с таким видом, что наличие двоих детей – это просто приговор. Ладно, закрыли тему. Тоже глаза закатываю, в этом мы с сыном похожи. То есть ты считаешь, что наша мама не может понравиться, что ли? Не унимается дочь. Напоминаю, ей всего десять. Десять и уже такие темы. Я ничего не считаю, хватит. Мам, тормозни ее. Торможу. На самом деле я торможу, паркую машину. Дети выпрыгивают, хлопают дверями, как всегда. Ритка бежит, к входу. Никита идет степенно. А я? Я еще раз торможу. Больно представить, что Арс сейчас там, внутри. Стоит у кафе и ждет свой калорийный раф. Его нет. Он уехал домой. Писал вчера. Просил прощения за все сразу. Снова просил не блокировать его номер оставаться на связи. Я не блокирую, не могу. Жена, ребенок, размеренная жизнь. Я ведь не знаю на самом деле, что там между ними. Да и знать не хочу. Я не собираюсь уводить его из семьи и отбирать у жены даже на время больше не собираюсь. Все, все, кончено. Ух, сама-то ты в это веришь, Милана? Пожалуйста, капучино с корицей большой и два латте. «Мам, раф!» «Хорошо, два рафа вместо латте. И еще сэндвич с моцареллой, круассан с ветчиной и с рыбой». «Можно было бы остановиться в том ресторане у Ярослава. Но если хозяин будет там, если он меня узнает, вдруг спросит про Арсения. В каком положении я окажусь?» «Нет уж. Перекусим тут». Потом, может, еще часа через три где-то тормознем. А потом уже и Питер. Остановиться я хотела опять у моста. Потом вспомнила о связи Харса. Интересно, а есть гостиницы, где у него нет связей? Не мониторит Джон он все. Внезапно оказалось, что мест в нормальных отелях и нет. Забронировала гостиницу «Октябрь». Раньше было удобно в нее заселяться. Она прямо напротив вокзала и на Невском но туда, где основные достопримечательности, идти и ехать. В принципе, у нас машина, а тут еще и огромный люкс 80 метров квадратных с белым роялем. Да-да, вот такой шик и не очень дорого, и завтраки у них раньше были вкусные. Дорога дается нелегко, не потому что за рулем, воспоминания. Тверь, поворот к ресторану, дальше место, где мы останавливались и где пробило колесо. Я буквально вспоминая, о чем мы говорили с Арсом, проезжая то или иное место. Тяжело. В отеле сразу прошу у детей дать мне отдых. Еду заказываем в номер. Я иду в ванную, ложусь. «Как ты? Думаю о тебе, Милана. Я постоянно о тебе думаю. Хочу услышать твой голос. Можно я позвоню?» Выключаю телефон. «Не надо, пожалуйста, не надо» проваливаюсь в сон. «Утром меня будут дети, пора на завтрак. Есть не хочется, но надо сходить с ними. Нажимаю кнопку кофемашины. В ресторане отеля суета, народу много. Мои детки сами себе уже все взяли, поссорились из-за того, где сидеть, выбрали место. Никита снова в телефоне, Марго жует тост. Надо тоже что-то пожевать» еще написать Жене. Я говорила, что приеду. Она звала в гости на дачу. Нужно еще составить план отдыха. Дети хотели покататься на кораблике». Новое сообщение. «Прости, вчера был неправ, но я по-прежнему хочу тебя слышать и видеть». «И я хочу, но я не буду ему звонить. и Я не могу. А вдруг мы пересечемся случайно?» Да, Питер – огромный город, но все туристические тропки известны. Правда, Арс не ходит по этим тропкам. Или ходит. И что делать, если мы встретимся, а я буду с детьми? Зачем я вообще поехала в Питер? Можно было бы предложить другой город, например, Калининград. Там красиво. Я специально повезла детей в Питер. Я надеюсь на встречу с ним. Я хочу этой встречи. Проходит четыре дня. Мы были в Эрмитаже и в Русском музее. Мы гуляли по Невскому. Мы заходили есть пышки, которые понравились Марго и не понравились Никите. Мы гуляли по набережным. Прошли мимо того самого дома с крышей. Да, я смотрела на крышу. Ничего не видно. А что я надеялась увидеть Арсения с другой женщиной? Мама, на кораблике. Поедем, конечно, завтра. Хорошо, а домой когда? У нас еще три дня, все успеем. Три дня, и с Женей надо встретиться. Кунсткамеру я тоже им обещала. На самом деле детям, как и мне, нравится просто ходить и есть в разных заведениях. Вот и весь их Питер. А мой Питер пишет мне сообщение. И я опять не отвечаю, хотя мне очень хочется. Трусиха. Да, он прав, я трусиха думая об этом, глядя прямо в его уставшие и такие родные глаза».